«Полковник Сполдинг?» — Спалдинг, бесстрастно отозвался Бобби. «Боллард, вы готовы к передаче?» «Да, сэр. Вместе с приоритетом. Черный покров подтвердился». «Очень хорошо. Не отходите от аппарата. Через несколько минут я перезвоню». Дэвид быстро положил трубку. «Что вы делаете?» — завопил Альтмюллер. «Передавайте шифровку». «Он хочет предать нас!» — воскликнул Штольц, выпрыгнув из кресла. «По-моему, вам следует объясниться», — произнес Райнеман. «Есть одна маленькая загвоздка», — сказал Сполдинг, прикурив. «Райнеман, нам нужно поговорить с глазу на глаз». «Зачем? О чем?» — спросил финансист. «О том, как вы отсюда уберетесь? Этот вопрос уже решен. Вас вместе с чертежами отвезут в аэропорт Миндарро. Это в десяти минутах езды от поместья. Однако ваш самолет взлетит лишь тогда, когда алмазы попадут на подводную лодку». «Сколько времени это займет?» «Какая разница? А вот какая!» «Как только наступит радиотишина, я стану беззащитен!» Райнеман нетерпеливо вздохнул. «Я не собираюсь бросать вызов людям из Вашингтона. Вы будете в совершенной безопасности!» «Вот видите?» — обратился Дэвид к Альтмюлеру. «Я же говорил, мы ему лишь обузом!» И вновь повернулся к Райнеману. «Хорошо, я согласен. С первым пунктом покончено. Перейдем ко второму». «Вы обещали вознаградить меня?» Райнеман скосил на сполдинга глаза, процедил. «На ваше имя?» «В Цюрихский банк Луи Куаторц будет переведено 500 тысяч американских долларов. Вознаграждение достаточно щедрые, и дело больше торгу не подлежит». «Да, чрезвычайно щедрое, но произошло мои ожидания. Но сдержите ли вы слово?» «Успокойтесь, полковник, мы не торгаши. Вы знаете, где меня найти?» А я знаю ваши способности. Мне не хотелось бы, чтобы тень человека из Лиссабона легла на мою жизнь. Я больщен. Деньги положат на ваше имя, необходимые бумаги оформят прямо в банке. Так делалось всегда. Цюрих есть цюрих. А теперь последний пункт. Вознаграждение, что я должен получить прямо здесь. Напишите имена, о которых мы уже говорили. Вы уверены, что я их знаю? Это единственное... В чем я уверен абсолютно? Такую возможность вы не могли упустить. Райнеман вынул из пиджака записную книжку в черном кожаном переплете. Быстро написал что-то на листке, вырвал и отдал Дэвиду. Дэвид прочитал. Кендал Уолтер, Свонсон, А. Армия Ш. Оливер Г. Компания Meridian Aircraft. Крафт G. Фирма Паккарт. Спасибо сказал сполдинг. Он положил листок в карман и снял телефонную трубку. «Будьте добры, свяжите меня с американским посольством». Боллард вчитывался в продиктованные сполдингом числа. «Они были не идеальные, но от правды далеко не ушли. Дэвид напутал лишь сгласные, поэтому смысл шифровка не потеряла». Так же, как и не ускользнул от Боларда, и смысл бестолкового, на первый взгляд, требования Сполдинга воспользоваться для передачи частотой 120 МГц. Дэвид намекал на 120 минут. Кроме того, шифровка, которую они вместе продумали, должна была содержать 13 букв «Тартугас готов», а продиктовал Дэвид 18 чисел. борт расшифровал их. Получилось «Тартугас уничтожить». Через два часа. Последний пункт в плане Дэвида не понравился никому. А предложил он вот что. Раз до его отправки в аэропорт оставалось не меньше четырех часов, и за это время по многим причинам и он, и Райнеман могут упустить из виду чертежи, дипломат с ними надо привязать цепью к чему-нибудь неподвижному, цепь запереть на новый висячий замок, а ключи отдать ему, Дэвиду. Помимо этого, у него должны находиться и ключи от самого дипломата, а в замке он ставит незаметно чужому глазу нити, чтобы знать, вскрывали чемоданчик или нет. — Вы помешались на предосторожностях, — недовольно проворчал Райноман. — Мне бы и не обращать на вас внимания, ведь шифровка уже послана. — Сделайте последнее одолжение. Поймите, я один из главных агентов Ферфакса. Нам еще, возможно, придется встретиться. Райноман послал за цепью замком. Когда их принесли, Дэвид сам вынул замок из фабричной упаковки. Через несколько минут металлический чемоданчик был прикован к перилам лестницы в холле. Райнеман и Альтмюллер